Глава восьмая. Я пыталась отыскать и отобрать более-менее приличные вещи, принадлежащие Вэллари среди вселенского хаоса малюсенького трейлера. Интересно, как эта девушка оказалась в таком жутком месте и почему смирилась со своим незавидным положением? А кроме того, неужели ей не хотелось сделать свою жизнь хоть как-то более-менее сносной? навести порядок, отмыть заляпанные полы и грязные окна. Представив себя, просыпающаяся изо дня в день в этом аду в одной постели с Джейми, я поёжилась. Наверное, бедняжке жить не хотелось, не то чтобы полы мыть. Но какие бы причины ни держали её здесь, лично я под этой историей не подписывалась и перенимать эстафету прозябаний в этом царстве тлена и безысходности не собиралась». Женских вещей в трейлере было немного, и лучшие из них были на мне. «Тем лучше», — подумалось мне, — «уходить налегке проще». Я наткнулась на рваные штаны Джейми и хотела было отбросить их с отвращением, однако кое-что вспомнила и быстро ощупала их. «Ну точно, они были здесь! Деньги, которые дала ему Лили!» Присев, я повертела в руках тоненькую пачечку купюр, испытывая большой соблазн прихватить их с собой — В конце концов, у меня реально не было ни гроша, но торопиться не следовало. Во-первых, Джемми вряд ли забыл о них. Думается, что случайно он оставил деньги и то только потому, что торопился. Скорее всего, он был уверен, что я к ним не прикоснусь. Обнаружив пропажу, он, вне сомнения, озвереет и будет искать меня с еще большим рвением. Поэтому следовало очень хорошо подумать. «Вэл, ты что тут? Готова?» Светлая голова Джины всунулась в дверной проём трейлера, и я посмотрела на неё в задумчивости. «Что ты скажешь на это?» Показав ей деньги, я в двух словах объяснила их происхождение. «Мне как-то страшно их брать, хотя этому мерзавцу они не принадлежат. Он нагло выдурил их из мисс Беккер». Джина озабоченно посмотрела на пачку, а затем взяла её в руки и повертела. «Вот что!» — убедительно заявила она. «Он просто взбесится, если пропадут ещё и деньги. «Ты видела, чтобы он их пересчитывал?» Я кивнула. «Да, сразу же». Джина подсокала языком с досады. «Это плохо, но не так уж страшно». Она извлекла несколько купюр и протянула мне. «Этого тебе хватит на дорогу и какую-нибудь еду. На пару ночей ночлега, если понадобится. Остальное положи на место. Сразу не хватится, думаю. Ну его к чёрту этого Джейми!» Согласно кивнув, я огляделась. «Мне совершенно нечего брать». — рассмеялась я. — Ну, кроме сумочки. — Оставь её на видном месте, — заявила Джина. — Дам тебе одну из своих. Мне хотелось крепко её обнять. Конечно, мой побег ещё не увенчался успехом, но без помощи моей соседки он мог бы не состояться вообще. — Давай, поторапливайся. Джина внимательно посмотрела на меня. Наверное, после бессонной ночи вид у меня был так себе. — Ты спала вообще хоть сколько-нибудь? Я покачала головой. Перед глазами плавали чёрные мушки, которые я то и дело пыталась сморгнуть. Еле на ногах держусь. Признавшись, опустилась на краешек кровати и взглянула на соседку снизу вверх. Выражение её лица стало страдальческим на секунду, и она провела рукой по моим волосам. «Знаешь что?» — решила она. «Тебе просто необходимо отдохнуть. Ещё неизвестно, что предстоит ночью. Часа два-три есть». «Ложись и поспи, а я разбужу тебя. Как раз и у меня всё будет готово». «Спасибо, Джина», — произнесла я тихонько и не в силах сопротивляться, легла на матрас. В голове словно море зашумело, накрывая меня волной, и я краешком сознания вспомнила, как приходила в себя после аварии в доме Лили. Тогда меня тоже как будто на волнах укачивало. Через секунду я крепко спала. «Детка, вставай!» вэл проснись!» Я подскочила, не понимая, где нахожусь. Внутри трейлера было уже темно, хотя квадрат окон были ещё светлыми. Сердце сильно билось. «Что? Что?» Испуганно схватила я Джину за руку. «Всё в порядке. Ты хорошо поспала?» «Не дрожи Он скоро приедет, но время ещё есть. Просто просыпайся потихоньку и приходи ко мне. Мы услышим, как он подъедет». Документы моя Джина ещё раньше забрала в свой трейлер. Поэтому мне оставалось только разгладить на себе одежду, причесаться кое-как помыться из умывальника. Вода была ледяной, но это было даже приятно. Появилась ясность мыслей и перестало так сильно биться сердце. Я вышла и огляделась вокруг. Кое-где у своих вросших в землю трейлеров шевелились фигурки их владельцев. На провисших веревках ближайшего дома на колесах сушилось сероватое белье. Заливистый собачий лай оживлял безрадостную картину. Пробыв здесь меньше суток, я чувствовала, что ещё немного, и это безнадёга, словно какой-то кисловатый дым начнёт впитываться в мои волосы и кожу. Машинально потеряв плечи и поёжившись, я пробежала несколько шагов до трейлера джины из которого доносилась негромкая джазовая музыка. Внутри было бедненько, но посимпатичнее, чем в нашем жилище. На окнах висели яркие занавески в полоску — трюмо с большим зеркалом, облепленным фотокарточками, наверное, киноактеров. Небольшой столик был накрыт. Жареная курица, фасоль, паста, бутылка виски. Джина деловито осмотрела на тюрморт. «Ну и куда он денется?» — кивнула она, довольная результатом своих трудов. «Лишь бы всё получилось», — прошептала я. Затем, поколебавшись, спросила, «А тебе самой не влетит от него? Вдруг он что-то заподозрит или просто сорвёт на тебе зло?» Джина прошла к туалетному столику и села перед зеркалом, придирчиво разглядывая себя. Поблёкшая её красота всё-таки была видна, а в вечернем освещении она была похожа на какую-нибудь из голливудских актрис. «Не посмеет», — уверенно произнесла она, прихорашиваясь. «У меня дружок в городе такой тип, ну, почти мафиози местного пошиба, так Джейми в рот ему готов заглядывать и ботинки чистить, чтобы взял его к себе» или хотя бы мастерскую их не сильно потрошил. Они и сами промышляют по-мелкому. Она прислушалась, на машина, ехавшая вдалеке, не свернула к посёлку. «А почему он тогда не заберёт себя отсюда? Ну, вместо получше?» — неловко спросила я. Джина усмехнулась немного горько. «Да кому это нужно, детка? У него в городе и без меня хватает. А я бы, может, и настояла, если хотела бы, но совсем уж от него зависеть тоже радости мало. Тут я хотя бы...» «Сама себе хозяйка». И она не без гордости оглядела бедненькое свое олиповатое жилище. Я была в еще худшем положении сейчас, но пообещала себе, что если хоть немного удастся мне встать на ноги, я помогу и ей. Когда-нибудь. «Приехал», — вскочила моя соседка. Задумавшись, я не услышала шороха шин по мягкой пыли, только свет фар, разрезавший темноту, оповестил о приезде Джейми. Джейн встала в проеме трейлера, — чуть изогнув гибкий стан. В руке её между пальцами была зажата сигарета, дымок вился и растворялся в воздухе. «Хелло, бой!» — кокетливо прокричала она. Её голос прозвучал, словно крик какой-то ночной птицы. Почему-то она напомнила мне Лили, хотя они были абсолютно разного типажа. «Чего тебе, Джина?» — неприветливо откликнулся Джейми. «Где Вэлл, ты не знаешь?» Видимо, он сопоставил темноту в трейлере с абсолютной тишиной своего жилища. «Она здесь, иди сюда. Мы для тебя сюрприз подготовили». Она оглянулась на накрытый стол. Я услышала, как Джемми хмыкнул, и его шаги стали приближаться. «Что вы ещё придумали?» Он вошёл и повёл носом. «Ужин, что ли? По какому поводу?» Посмотрев на меня внимательно, он прошествовал два шага до диванчика и занял за столом самое удобное место. С удовольствием, оглядев стол, остановив особенно одобрительный взгляд на виски, он вопросительно взглянул на Джину. «Я уже две недели шила новое платье, чтобы пойти в нем на танцы в субботу», — проворковала та, дефилируя туда-сюда мимо Джемми, чуть задевая его колени, и никак у меня не получалось закончить. А Вэллари помогла мне его закончить за один день. Ну и ужин приготовить тебе не успела. Вот я и решила сообразить для нас троих вечеринку, правда здорово? Джемми, оценивающий, разглядывал её стройные ножки, и лицо его постепенно смягчалось. «Что ж, можно и пожрать. Накладывай, детка чего застыло?» Скомандовал он мне и потянулся к бутылке. Вскоре он захмелел. Добрая Джина наполняла его рюмку, как только она пустела, и Джемми был в отличном расположении духа. Он отпускал шуточки и отрыжку, был весел и обаятелен, так ему, наверное, казалось. Когда пришло время, и бутылка почти опустела... Мы с Джиной, разумеется, не пили. Она незаметно показала мне глазами на пудреницу и тени, которые подготовила заранее. Сама в этот момент наклонилась к джейми и принялась что-то шептать ему на ухо. Тот громогласно подхохатывал и на меня внимания не обращал. Я беспрепятственно прошла за ширму и дрожащими руками тщательно выбелила себе лицо, прибавив к этому тёмные круги под глазами с помощью дешёвых косметических теней» лицо получилось в духе немого кино жутковатое и драматичное вернувшись я посидела некоторое время а потом издала негромкий стон джеми не обернулся на меня его голова почти свесилась поэтому джина дала ему в бок чтобы он очнулся что такое что он осоловела огляделся вокруг джеми бой по моему в плохо озабоченно проговорила джина вставая и направляясь ко мне Она играла так убедительно, что я и сама на секунду поверила, что я при смерти. «Что, детка, что такое?» — пробормотал он, не шевелясь и не вставая с места. «Голова кружится, живот болит, тошнит». Слабым голосом стала перечислять я нехитрые симулятивные симптомы. «Посмотри, Джемми, она жутко выглядит!» — воскликнула Джина со страхом, неотличимым от поддельного. «Ей-богу, нужно к врачу!» Джемми, казалось, немного протрезвел, — И сосредоточил на мне взгляд. «Ты уверена?» — спросил он, нехотя. «Покидать гостеприимный, уютный домик и ехать куда-то в темноту ему определённо не хотелось. Джина уже всё взяла в свои руки. «Милый, ты слишком много выпил и устал сегодня», — заботливо произнесла она. «Давай я отвезу Велори сама, а ты оставайся здесь, отдыхай. Там в шкафу ещё полбутылочки припрятано. Так ты не стесняйся». Джемми поразмыслил секунды две. «Точно?» С облегчением расплылся он от мысли, что не нужно никуда вставать. «Конечно, конечно!» Подхватила меня под руку Джина, поднимаясь с диванчика. «Я помогу ей. Пойдём, подружка!» Я ещё раз простонала для верности, и мы вышли из трейлера в ночь, а затем пробежали несколько шагов до машины моей соседки. «Ну всё, поехали!» Скомандовала Джина, закурив и сунув мне в руки сумку с моими документами. Там же находилось и письмо от моего родственника — «Мистера Томаса». «Где-то через час мы подъехали к крошечной заправке». «Утром здесь будет автобус. Или поймай попутку, но тоже ближе к утру, когда рассветёт», напутствовала меня Джина. «Я не могу остаться с тобой. Нас не должны видеть вместе». Мы сидели в машине. Ночь мне предстояло провести на лавочке под крошечным навесом, но меня пугало не это. «Джина, с тобой точно всё будет в порядке» я взяла её за руку. «Поехали со мной, я правда за тебя боюсь». Девушка рассмеялась немного гортанным смехом и разлохматила себе прическу, вытащив отдельные пряди. Затем, достав из косметички карандаш, она, поплевав на него искусно, нарисовала себе под глазом вполне натуралистичный фингал и подмигнула мне. «Не волнуйся, детка, твой бой ещё и жалеть меня будет за то, что ты наваляла мне по первое число и сбежала с моей сумкой». Я засмеялась сквозь слёзы, а потом обняла её, такую храбрую и смешную с этим синяком. «Ты точно не поедешь со мной?» — спросила я ещё раз. Джина помедлила. «Не сейчас. Нужно кое-какие дела уладить. Ты не помнишь, детка, но у меня здесь бабка в городе, в богодельной при церкви, совсем старая. Тоже, как и ты, никого не помнит, но не бросишь же. Может, потом и приеду к тебе, если не забудешь черкнуть мне». И она нацарапала адрес. «Вот, пиши на церковь, так безопаснее». Джина отъехала, оставив меня одну в почти кромешной темноте. Завывающий ветер по поскрипывание тусклого фонаря заглушили едва слышный шум её машины вдалеке.